Лев Мартынов прыгает с парашютом. 13 апреля, 6 часов 15 минут утра, где-то над Боденским озером. Лампочка над дверью замигала красным. Летчик включил автопилот, открыл дверь и кивнул в свистящую темноту. Ноги льва разделились во мнениях. Правая превратилась в чугунный столб, а левая стала ватной. Три шага всего, но с выкрутасами и нелепыми зигзагами вышло семь. Скрючился и замер у края пропасти, сглотнул комок. Нельзя давать слабину перед лицом. Ну да, нацист отвернулся, так что перед колючим затылком. Но ждет ведь гад, что русский зарыдает. Фиг тебе. К счастью, внизу не разглядеть землю, сплошные облака. Мягкая перина, совершенно не страшно в нее упасть. Лев... Шагнул за порог. Его закрутило набегающими воздушными потоками, словно шайзы в проруби. Не так думать неприятно даже в шутку. Пусть лучше песчинка в водовороте. Хотя с чего бы это лучше? Лететь, не соображая, где вверх, где низ, кувыркаться, ощущая бритой макушкой увесистые затрещины ветра, бороться с леденящим страхом, который уже сковал колени и теперь ползет вверх, вымораживая кишки. А вдруг... «Не раскроется! Ведь могли же фашисты подложить неисправный парашют!» «Конечно! На то они и фашисты!» Сердце повело себя странным образом. Обычно оно замирает, ну, знаете, когда на большой скорости катишься с горки или прыгаешь с вышки в бассейн, конечно, знаете. Всем знакомо это нервное, но вместе с тем сладкое ощущение. «Вот его как раз и не случилось!» Когда парашютист ухнул в небесную ширь, сердце заколотилось еще быстрее, причем глубоко в горле, отбивая бешеный ритм по гландам, расшатывая крепко стиснутые челюсти и взрываясь где-то за ушами. Он забыл кодовые строчки, да и не собирался петь про бескрайнюю Германию. Крикнул «Гитлер капут!» Дернул кольцо. Купол возник как по волшебству. Никаких тебе громких хлопков, Просто вырос над головой грибной шляпкой. Тело на минуту растянуло и сразу же скрючило от боли. Инструктор нарочно ослабил ремни на ногах зеленого новичка. Стропы рванули вверх, дернули ременные петли, и лев получил ощутимый удар в пах. Взвыл матерянем чуру. От выступивших слез глазам стало холодно, а когда проморгался, понял, что застрял в центре огромного облака или тумана. Назвать его молочным язык не поворачивается. Во-первых, достали стереотипы. Во-вторых, по консистенции этот туман скорее как йогурт. Сверху черничный, смешанный с полоской ночного неба. Дальше обычный слой, без наполнителя, промокшая букашка с парашютом не в счет. А внизу под ногами вспенивается розовая волна. Первые утренние лучи слаще клубничного сиропа. Потом облако неожиданно закончилось, и лев вывалился в красоту. Хорошо, что он уже избавился от боязни высоты. По правую руку угадывался голубой плевочек Боденского озера. До него вон аж сколько километров, а сверху кажется рукой подать. Впереди городок, игрушечно милый, такие обычно помещают в стеклянные шары. А прямо под ногами водопад. Отвесная стена воды, подсвеченная ранним солнышком, блики играют в догонялки, повторяя контуры пенных струй, срываются за край и скользят по наклонной, как дочки приличных родителей. А когда поток воды разбивается о камни внизу, о, черт, замерло сердце, затаилась глупая солнечным зайцем хоть бы хны». Разлетелись влажными каплями и снова собрались на поверхности. Но падающему с облаков из гибельной пучины не выплыть. Надо подтянуть стропу и потихоньку лететь к берегу. И тут гравитация подкинула проблем. Земля начала приближаться с пугающей быстротой, а рев катящейся воды, всего секунду назад еле слышный, буквально оглушил. Словно распахнулась дверь в ночной клуб, и децибелы набросились на льва из засады. Клуб. После него завертелась история. Эй, а может это сон? Проститутки, цыгане, фашисты, дирижабль. На год хватит впечатлений, а кому-то поскучнее и на всю жизнь. Но за десять дней... Нет, слишком быстро, безумно, нелепо, нереально. перебрал дури, накрывают видения, лезет всякая чушь из подсознания, фейсбук, самолеты, чувство вины за темные делишки. Что нужно делать, когда мерещится? Перекрестился — не помогает, а ущипнуть себя — никаких изменений. Как же прогнать морок? Точно, холодная вода. Надо нырнуть, и тогда он мигом проснется. В объятиях Карины, так ведь ее звали, или в своей кровати, лишь бы в Москве. подальше отсюда». Водопад призывно подмигнул солнечными искрами, до него оставалось метров пятьдесят. «Стоп, Левушка, ты ведь уже окунался с головой. Чуть не утонул в Сербии, но кошмар не прекратился. Значит, вокруг самая настоящая реальность, и надо срочно вытягивать стропы, пока не размазала по водяной стене, левее еще чуть-чуть». Он задергался, цепляясь за воздух над каменистым берегом, впечатал ноги в твердь, балансируя на самом краю. Ветер ухватил шелковый купол невидимыми пальцами, потащил по камням прямо в воду вместе с запутавшимся парашютистом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но вдруг мелькнула быстрая тень. Черная собака размером с лошадь вцепилась в штаны льва и удержала за миг до падения – сказала она. "А", заорал он. "Sie sprangen мидем dem Вы прыгали с парашютом впервые?" спросил голос откуда-то сбоку. Лев скосил глаза и увидел полицейских. Лев Мартынов в клетке. 13 апреля, 8 часов 12 минут. Шафхаузен, Швейцария. Конечно, его арестовали. Посадили на заднее сиденье, за решетку. Туда же втиснули хвостатого спасителя, Шварца. Наручники доставать не стали, но полицейский с серегой в ухе «Европа, господа, Европа!» жестами дал понять «Потянешься открыть дверь, док вцепится в кадык». Улыбался при этом, да и псина вычесывала блох на льва вполне дружелюбно, однако бежать расхотелось. Он обсасывал недавнюю мысль, как по стилу в детстве, Все так делали, прежде чем откусить кусочек тягучего лакомства, чтобы растянуть удовольствие. Рот наполнялся сладостью, а потом язык щипала яблочная кислинка. Восхитительное ощущение. Но на сей раз слюна набегала горькая. Много ярких событий прихлынуло в последнее время. Так не бывает в реальной жизни. В скучном болотце, где ничего не меняется из недели в неделю, из года в год, даже приезжая в чужие города, он занимался одним и тем же, ничем. Как слизняк, который перебирается с виноградного листа на другой виноградный лист, жрет лениво, морщится, понимает, что вкус одинаковый, незачем двигаться дальше. А стоило листику с козявкой сорваться и упасть в бурный поток, вот тебе левушка целый мир счастлив теперь да пусть все это страшно пусть безумно но при этом нереально круто это путешествие и есть настоящая жизнь а все остальное лишь существование прав старый цыган только дорога имеет значение и не хочется столь стремительно ее обрывать надо «Договориться с полицейскими». Тот, что повыше, отпадает. Зануда и буквоед. Процитировал все строчки закона, представляете? Хотя уже после первого же вопроса стало ясно, что арестованный не говорит ни на одном из официальных языков Швейцарии. Но порядок есть порядок. Второй – неформал. Ухо проколото. Поверх мундира намотан широкий клетчатый шарф, видимо, от радикулита, Он вел машину и часто встречался взглядом с арестантом в зеркале заднего вида. Интересно, понимает ли по-английски? Да, говорил с кем-то по телефону у водопада. С жутким акцентом, но разобрать можно. «Слушай, друг, мне нельзя в тюрьму. Ну что я натворил? Мелкое хулиганство». Лев выбрал правильный тон. Не конючил, не упрашивал, а предлагал сделку. «Может, отпустишь?» «Денег мало, но есть Ролекс. Золотой». Полицейский засмеялся, хлопнул пару раз ладонью по рулю, оценил шутку. «Это Швейцария. Родина часов. Кого здесь удивишь Ролексом? Ох, дурень!» Машина остановилась возле закусочной. Последовал долгий разговор, из которого ухо выхватило два факта. «Зануду зовут Жильбер, а клетчатого — Йостли». По какому поводу припирались, один бог ведает, ну и все, кто понимает немецкий на тюрлях. В итоге полицейские кинули жребий на пальцах. Долговязый проиграл и со вздохом пошел в кафе. — Ты перелетный жених? — ли обернулся так резко, что даже дог шарахнулся от испуга. — Да или нет? — Лев кивнул. — Тогда держись крепче. Придорожная закусочная скрылась бы в завихрении выхлопных газов в любой другой стране мира, но швейцарский экологически чистый двигатель рявкнул без малейшего ущерба для окружающей природы. Вскоре городок остался позади, а скорость еще возросла. Да, да, кружит, несет бурный поток. Бесполезно загадывать, что будет дальше. Лови настоящее, здесь и сейчас. «Часы — это взятка!» Взятка – это плохо. Йостли рассуждал, подбирая английские слова из скудного запаса. Я помогу тебе не за это, за жену. Понятнее не стало, но опыт подсказывал, нужно чуть-чуть подождать и все прояснится. Жена – это Франческа. Она итальянка, женщина э, дикая, много эмоций. Она в восторге от твоего Володи, Аморе. Примечание. Володи Амора. Примечание. Володя Амора. с итальянского полета любви желает тебе успеха каждый день ставит лайки записям про твое путешествие узнает что я тебя арестовал и скорее всего убьет записям переспросил лев а их разве много вот оказывается зачем телефоны делают все тоньше и тоньше чтобы в нужный момент протиснуть между прутьями арестантского закутка на экране смартфона куча фотографий Лев с потерянным видом на Пражском мосту, а здесь он пьет пиво на фоне баварского пейзажа. Мелькнул свадебный шатер, разноцветные граффити христиане и все снимки подписаны хэштегом Флайн Грум – «Перелетный жених». Мир давно стал прозрачным. Самый тихий шепот обязательно подслушают. Любое неосторожное слово моментально уйдет в тираж. Два миллиона незнакомцев поставили лайки под сообщением перелетного жениха и теперь, как папарацци, щелкают его анфас, профиль и со спины, а потом сливают снимки в социальную сеть. Сказочка зацепила людей». Они искренне хотят помочь, доказать упрямому магнату, что лев летает честно, выполняя условия нелепого пари. Никто из тысяч и тысяч наивных доброхотов не догадывается, что эта шумиха только приближает льва к провалу. Не зря ведь значок хэштега так похож на тюремную решетку. «Я видел эти фото много раз. Ты изменил внешность, но полицейский глаз не обманешь». Продолжал прорубаться сквозь дебри английских глаголов Йостали. «Я уже двенадцать лет на службе». «А они уволят? Ты же преступнику помогаешь сбежать». Клетчатый снова захохотал и принялся колотить руль. «Конечно, уволят! Но не меня, а Жильбера!» Зануда достал всех. особенно напарника, и ни одной лишь чрезмерной педантичностью. Он часто ябедничал начальству, а год назад пытался подкатить к Франческе, пока муж ездил в Брюссель обмениваться опытом. Соблазнял грубо, за руки хватал. Итальянка отбилась, но рыдала потом долго. Засветить бы в бубен, да нельзя, полицейский. За нападение судят в два раза строже, даже когда бьют другой полицейский из отдела. Йостли долго ждал шанса выжить соперника из органов. Тогда можно начистить ему морду, и в участке все только спасибо скажут, кроме начальства. Но хитрый гад чуял подвох, не подставлялся. А тут отличный повод. Жильбер ушел в кафе, оставив на сиденье рацию и кобуру с пистолетом. Он всегда так делает. Хочет понравиться официантке. Та пацифистка и ненавидит оружие. Преступник дотянулся через решетку, схватил оружие и приказал уезжать подальше. Я послушно выполняю, потому что на специальных курсах учили. Если полицейского взяли в заложники, то дальше нельзя сильно геройствовать. А что же, просто руки поднять и сдаться? Именно. Если я попытаюсь отобрать пистолет, то получу пулю в лоб. У тебя останется еще пять патронов, а это угроза для жизни пяти мирных граждан. Лев сполз под сиденье, раздавленный мыслью. Теперь в уголовном деле появится еще одна запись. «Террорист! Интерпол начнет рыть землю носом, чтобы взять его, живым или мертвым!» Офигенная перспектива! «Этот придурок отказался идти за шенкелями!» «За пончиками из творога. Ведь я ему соврал, что ты потребовал горячей еды. А по закону мы не имеем права морить тебя голодом после ареста. Он все равно не хотел вылезать, мол, сам покупай. Пришлось кидать жребий. Я выиграл. Он ушел. Ты спасен». «А мог проиграть?» «Смех, хлопки, терпи, баранка. Уже год мы на пальцах загадываем. Я всегда выбрасываю один. Он два». Привык выигрывать и задумываться перестал. А сегодня на автомате показал два, а я три. Ловушка сработала. Жильбера уволят с позором. А вечером я скажу жене, что помог тебе тайно покинуть страну, рискуя карьерой и свободой ради воло аморе. После этого получу полнейшее отпущение грехов на всю оставшуюся жизнь. И такой секс, о котором даже мечтать не осмеливался». Благодушное настроение Клетчатого передалось и Шварцу. Пес лизнул арестанта, обслюнявив щеку, ухо и лысину. Лев вздрогнул от неожиданности. Потом улыбнулся. «Тайно покинут страну». Неплохо звучит. Лев Мартынов навострил лыжи. 13 апреля, 14 часов 45 минут. Граница Швейцарии и Франции. Вертолет натужно стрекозил к заснеженной вершине. Юрский хребет, тот самый, где находят окаменевшие скелеты диплодоков и стегозавров, древних, как инстинкт самосохранения, и столь же безвозвратно вымерших. Уже много часов лев не чувствовал приступов паники. Недавно в новостях по радио сказали, что он угнал полицейскую машину вместе с водителем. Ухватил рукой, по привычке, мочку уха, но сразу отмахнулся. «Поздно бояться». «Любая авантюра по плечу. Перешагнуть через горы? Легко!» «Да, это лучший вариант», — сказал Йостли. «Или Йохан. С близнецами всегда путаница. Ладно бы форма помогала. Один полицейский, другой спасатель. Но когда сидишь в парилке, сложнее различить, кто есть кто. К брату приехали за помощью. Тот сказал, идите в баню, там все обсудим». Лев с удовольствием смыл дорожную пыль, проверил татуировку, заживает потихоньку. Вышел чистым, будто заново на свет родился. На базе воздушной гвардии никто не задавал лишних вопросов. Обеденный перерыв. Удача явно на стороне беглеца. Ему выдали джинсы взамен пожеванных собакой брюк, лыжи и ярко-желтый костюм. «Слишком заметный», — сопротивлялся он. «Поверь моему опыту». Те, кто тебя ловит, будут первым делом приглядываться к серым теням в кустах и проверять багажники проезжающих автомобилей, а на яркое пятно внимания не обратят, — заверил клетчатый. После парилки швейцарец вновь подвязался шарфом. Йохан согласно покивал головой и достал из кармана ламинированную карту местности. — Мы в Бужевилар. Полетим на французскую сторону, высадим тебя, спустишься по склону. В стиле пастора Шлага. Кого? Переспросили хором. Как этим людям объяснить то, что в России знает каждый ребенок? Неважно. Спустишься по склону в Боа-Дамон. Тихий городок. Никому нет дела до туристов и лыжников. У вертолета сфотографировались на память. Не волнуйся, в интернет не попадет, хмыкнул Йостли. Это для моей Франчески. Пожал руку. отошел, но быстро вернулся. «Когда закончишь, Володи Амора, ты поймешь, больше ничего подобного в жизни не повторится. Любовь останется, но полетать на свободе жена уже не отпустит. Так что наслаждайся моментом». Философское напутствие Лев выполнил. Сполна. Выпрыгнул из вертолета, зависшего в двух метрах над землей, прямо на лыжную трассу. Заскользил вниз по склону, сгибая ноги в коленях и чуть покачиваясь из стороны в сторону. Ветер свистит в ушах, снежные кочки взрываются осколками в лицо, залепляя очки. Красота! Кататься на горных лыжах он любил. Южнее, в Куршевеле, с политиками и олигархами, но таких ощущений, как на этом полудиком, плохо накатанном спуске, ни разу не испытывал. «Еще бы! Раньше действовал привычный алгоритм – подъемник, лыжняк, коньяк, сигареты барышни. повторить, а на третий день уже и повторять не хочется. Скучно! Сейчас же адреналин зашкаливает, позади погоня, внизу его, возможно, уже поджидают машины с мигалками, причем не депутатскими. Но разве это повод тормозить?»